Автор-составитель — Сергей Алдонин. Александр I. Сфинкс на троне. Сергей Мельгунов. Сфинкс, неразгаданный до гроба. История давно уже сделала из императора Александра I своего рода историческую загадку. Сфинкс, неразгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь, сказал еще князь Петр Андреевич Вяземский об Александре. И в самом деле, как объяснить противоречия, которыми так богата вся деятельность Александра? Как объяснить удивительное совмещение благородных принципов ранних лет с позднейшей жестокой арокчеевской практикой? Дано немало уже объяснений этой непонятной и сложной психики соперника Наполеона, вызывавшего самые противоречивые характеристики со стороны современников. Прежняя, даже критическая историография как бы деабилитировала перед потомством личность Александра. «Мы примиряемся с его личностью потому», писал Пыпин в своих очерках «Общественное движение», «что в источнике его недостатков находим не дурные наклонности, а недостаток воспитания воли и недостаток понимания отношений, что в глубине побуждения его лежали часто наилучшие стремления, которым недоставало только школы и благоприятных условий». Александр был одним из наиболее характеристических представителей своего времени. Он сам лично делил различные настроения этого времени, и то брожение общественных идей, которое начинало тогда проникать в русскую жизнь, как будто отражалось в нем самом таким же нерешительным брожением. Так сперва он мечтал о самых широких преобразованиях, о которых только думали самые смелые умы тогдашнего русского общества. Он был либералом, приверженцем конституционных учреждений, В другое время, смущаясь перед действительными трудностями и воображаемыми опасностями, он становился консерватором, реакционером, пиетистом. Теми трудными положениями, которые ставила Александру сама жизнь, Пыпин в значительной степени готов был объяснять двойственность и неуверенность в характере Александра. Он был всегда искренен, когда в одно и то же время колебался между двумя совершенно различными настроениями. Та периодичность воззрений, которую отмечает Меттерних, не являлась выражением какого-то сознательного лицемерия. Его внутренние тревоги даже в период реакционной политики показывают в нем не бессердечного лицемера или тирана, каким его нередко изображали, а человека заблуждавшегося, но способного вызывать к себе сочувствие, потому что, во всяком случае, это был человек с нравственными идеалами. Еще более теплую характеристику Александра дал Ключевский в своем знаменитом литографированном курсе. Александр был прекрасный цветок, но тепличный, не успевший акклиматизироваться на русской почве. Он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая погода, наполняя окружающую среду благоуханием. А как подула северная буря, как настала наша русская осенняя ненастья, этот цветок завял и опустился. Александр был воспитан в политических идиллиях. У него не было необходимого чутья действительности, и те слишком широкие мечты, с которыми он вступил в правительственную деятельность, разбились о встречные препятствия, о незнании практической жизни, неудачи вызывали утомление и раздражение. Таков был коронованный Гамлет, как назвал александра Герцен. В духе этой прежней историографии характеризует Александра и автор новейшей его биографии профессор Фирсов, Александра нельзя изображать как двуличного деятеля, как хладнокровного хитреца. Это была сложная, хрупкая психическая организация. Александр явился моральной жертвой русской истории XVIII века, точнее, истории русского престола. Это жертва среды. Это монарх, морально не вынесший самодержавные власти, унаследованные им при помощи Дворцовой революции с смертельным исходом для царствующего государя. Физическая гибель Павла повлекла за собой моральную гибель Александра. Вечное терзание совести надломило хрупкую психическую организацию, поэтому судьба Александра полна самого трогательного драматизма. «Я должен страдать, ибо ничто не в силах уврачевать мои душевные муки», говорил Александр Черторижскому. И Александр страдал, но, изверившись, все-таки не перестал видеть в благородных принципах идейную красоту. И они продолжали сохранять в его глазах известное эстетическое значение. Он сохранил их в глубине своей души, лелея и оберегая от постороннего влияния, как тайную страсть, которую он не решался раскрыть перед обществом, не способным понимать его. Однако как проникнуть взором историка в то, что оберегается как тайная страсть? В сферу мистических созерцаний и покаянных молитв. Слишком уж субъективен будет при таких условиях психологический анализ исторических деятелей. Быть может, современная скептическая историография в своем иконоборстве, как выразился князь Вяземский, понижает величавость истории и стирает с нее блеск поэтической действительности. Но зато она оперирует только над реальными фактами. И число таких фактов, входящих в оборот исторических изысканий, с каждым годом увеличивается. Когда Пыпин писал свой очерк, Он должен был сделать оговорку, что подробности истории Александра еще слишком малоизвестны для того, чтобы определенно объяснить резкие противоречия, с которыми мы постоянно встречаемся и в характере Александра, и в его деятельности, и в отзывах о нем современников. История Александра еще далека, конечно, и теперь от полноты. Но многое из того, что прежде было неясным, достаточно вырисовывается уже на фоне новых изысканий. И, быть может, прежде всего та искренность Александра, в которую веровала прежняя историография, значительно потускнела под скальпелем современного исторического анализа, и все рельефнее под ним выступает та оборотная сторона медали, которая омрачала на первых же порах дней Александровых прекрасное начало. Многие из отрицательных черт Александра, отмеченные современниками, найдут себе конкретное подтверждение в действительности, очень далекой от осуществления благородных принципов и идеальных мечтаний в юнной молодости. Современный историк ныне уже без труда ответит на то недоумение, которое выражал декабрист Штейнгель в записке Николаю I. «Блеск царствования Александра сделал особую его любезную и священную для россиян-современников. Но по непостижимому для нас противоречию которое, к изумлению грядущих веков, может быть, объяснит одна только беспристрастная история, царствование его было тягостно даже до последнего изнеможения. Мы не будем останавливаться на подробностях воспитания Александра в достаточной степени выясненного в литературе. Это заботливое воспитание, согласно всем правилам тогдашней философской педагогии, действительно чрезвычайно мало содействовало выработке сознательного и вдумчивого отношения к гражданским обязанностям правителя. Александра, по меткому выражению Ключевского, как сухую губку пропитывала дистиллированной и общечеловеческой моралью, то есть ходячими принципами, не имеющими решительно никакого отношения к реальным потребностям жизни. В лице своей бабки он видел, как модные либеральные идеи прекрасно уживаются с реакционной практикой, как, не отставая от века, можно твердо держаться за старые традиции. «В душе я республиканка», — говорила царица. Но для блага русского народа абсолютная власть необходима. Как кто-то метко заметил, Екатерина любила философов подобно итальянским артистам. От своего воспитателя, республиканца Лагарпа, Александр в сущности воспринимал то же умение сочетать несовместимое – либерализм со старым общественным укладом. Лагарпа по справедливости можно назвать ходячей и очень говорливой французской книжкой, проповедовавшей отвлеченные принципы, и в то же время старательно избегавший касаться реальных язв, разъедающих государственный и общественный организм России. Республиканский наставник в практических вопросах был в сущности консерватором, отговаривавшим позже Александра от коренных реформаторских поползновений. Его идеалом было разумное самодержавие, по выражению Шильдера. Как республиканство Лагарпа уживалось и мирилось с деспотичным правлением, так и теоретическое вольнодумство Александра вынесенное из юных лет, было очень далеко от искреннего либерализма. В этом отношении Александр был типичным сыном своего века, когда отвлеченное вольтерианство самым причудливым образом соединялось с ухищренными крепостническими тенденциями. Это характерная черта эпохи. В азбуке изречений, составленной Екатериной, Александр вычитывал прописную мораль. «По рождению все люди равны». В ходячих сентенциях Лагарпа ему открывались и другие непререкаемые догматы французских просветителей, и никто не проявлял в задушевных разговорах такой ненависти к деспотизму и любовь к свободе, как Александр в юношеские годы. Он давал клятвенное обещание утвердить благо России на основании непоколебимых законов, вывести несчастное отечество со стези страданий путем установления свободной конституции. Он считает наследственную монархию установлением несправедливым и нелепым, ибо неограниченная власть все творит шиворот на выворот. Я никогда не привыкну царствовать деспотам. Единственное мое желание, говорит он Лагарпу в 1797 году, предохранить Россию от поползновения деспотизма и тирании. Лагарп в течение целого года не слышал от Александра слов «подданные и царство», Он говорит о русских, называя их соотечественники или сограждане и так далее. Пост, место, должность – только такими словами характеризует Александр свое правительственное назначение. За год перед тем, при первом свидании с Чарторижским, он глубоко оплакивает падение Польши и порицает действия Екатерины. Костюшка для него великий человек. Так как в России никто не способен понять его, он конфиденциально сообщает Чарторижскому свои мысли в духе бесед с Лагарпом. Нация должна выбирать достойнейшего на пост правителя, и польскому патриоту, с ссылкой на судьбы своей родины, приходится возражать своему царственному другу. Черторижский под влиянием этих бесед пишет записку о Польше, которую Александр кладет в картон для того, чтобы о ней уже никогда больше не вспомнить. Характеризуя неимоверный беспорядок в делах в интимном письме к Кочубею 10 мая 1796 года, Александр говорит об отречении. При таком ходе вещей, возможно ли одному человеку управлять государством? Я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща, и не могу еще положительно назначить срок сего отречения, поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы. «Вы вольны смеяться надо мною?» но подождите исполнение и уже тогда произнесите приговор. Исполнение пришлось бы Кочубею долго ждать. Уже в следующем году Александр соглашается, что он не должен отказываться от престола, но потому только, что вместо добровольного изгнания он сделает несравненно лучше, посвятив себя задачи даровать стране свободу. Таков Александр юноша в своих интимных беседах и мечтах. Но не забудем, что в это время, в период и для дворянства кошмарного царствования Павла, Ничто не могло снискать Александру большей популярности, как подобные признания. Однако у некоторых современников, восторженно отзывавшихся о молодом Александре, возникают уже сомнения. Не будет ли он при всех своих дарованиях пустоцветом? К ним относится Массой. Несмотря на счастливые задатки, замечает этот мемуарист, ему угрожает царствование без славы. Почему? К сожалению, он человек пассивных качеств. Через ранний брак смял энергию. «Может быть, — добавляет Массой, — Бог предназначил его освободить 30 миллионов рабов и сделать их достойными этой свободы. Только он не забыл бы всех своих обещаний и лучших молодых порывов. Если через Лагарпа Александр приобщался к лакомствам европейской мысли, то через другого его воспитателя, Муравьева, в него усиленно внедрялось сентиментально-романтическое чувство, столь же характерное для эпохи». Напрасно в этом сентиментализме искать искренних эмоций. Их не могло быть, так как характерная черта сентиментализма именно беспредметная чувствительность. Самые ничтожные причины вызывают эффект, завершающийся слезоизливанием. Люди способны сидеть часами в глубокой меланхолической задумчивости, плакать, как карамзин, когда сердцу очень весело. Иногда совершенно непонятно, откуда только у современников могла явиться эта слезотечивость. Происходит шумный праздник в Смольном институте в 1821 году. Гремит музыка, кругом иллюминация, на сцене веселый балет. И все плачут, как сообщает Карамзин своему другу Дмитриеву. Тогда находили удовольствие в том, чтобы плакать, и когда плакали, то были веселы. Так характеризует позднее, 1829 год, московский телеграф, раннюю Александровскую эпоху. Этот ухищренный сентиментализм, в свою очередь, прекрасно уживался с барственным укладом жизни. Любопытно, что сентименталисты были по преимуществу и крепостниками. Вероятно, потому что русский мужик в действительности не годился в качестве объекта идиллических мечтаний. Продолжительное рабство, как утверждал впоследствии Панаев, сделало их нынешних пастухов и земледельцев грубыми и лукавыми. Доктор Руа, врач наполеоновской армии, оказавшийся в плену после 1812 года и проживший в России два года, рисует портрет волжской помещицы госпожи М., удивительным образом сочетавший жесточайшее сечение крепостных за разбитие фарфоровой чашки с самой изысканной чувствительностью. Это был человек столь нежной чувствительности, что готова была падать в обморок при малейшей испытываемой эмоции. Лай собаки, падение ребенка вызывали в ней настоящее нервное потрясение. Она без конца говорила всем и каждому о своей чувствительности, повторяя часто изречение, заимствованное ею из одной своей излюбленной книги «Какой печальный подарок неба, чувствительное сердце!» Но крики избиваемых крепостных не трогали ее чувствительного сердца, только изредка мешали чтению романов, почему экзекуции иногда производились в дальних конюшнях. И даже Аракчеев, отличавшийся редкой жестокостью, истязавший своих крестьян, собственноручно вырывавший усы у солдат во время смотра, весьма склонен был к сентиментальной чувствительности. Он мог прослезиться при чувствительном рассказе и тут же приказать строго наказать десятилетнюю девочку за нечисто выметенную дорожку — Европиус. Он любил наряду с самой изысканной порнографией почитать книжки о воздыхании голубицы и пользе слез, о нежных объятиях и так далее. Да, щедринский градоначальник Александровских времен Грустилов, с любовью смотревший, как такую тетерева, с такой же любовью, как секут девочек, взяты с самой подлинной жизни. Детство приучило и Александра к этой чувствительности. Муравьев развивал перед ним свои сентиментально-дидактические идиллии о любви к человечеству. И Александр любил, как рассказывает Черторижский, в духе модного сентиментализма мечтать о сельском уединении, восторгаться полевым цветком, бытом поселя. Сельский пейзаж легко вызывал в нем разговоры о бренности и суетности жизни, и он выражал охоту даже уступить свое звание за ферму. «Я жажду лишь мира и спокойствия», — писал он Лагарпу 21 февраля 1796 года. Можно было бы подумать, что инертность натуры заставляет мечтать о ленивых досугах спокойной жизни. Этой инертности отнюдь не было у Александра, как мы отчетливо увидим дальше. Не было и той особенной глубины, которую видела Екатерина в природе своего внука. Его чувствительность была скорее наносного характера, как вся позднейшая мистика. Он сохранял чувствительность до конца жизни, и в нем она уживалась так же, как и у других, с проявлением большой подчас жестокости. «Александр — сама добродетель», — говорит о нем Екатерина. Однако эти обычные суждения о личной мягкости Александра в значительной степени опровергаются его поступками. Он горько плачет, когда Дмитриев, мелочи, докладывает ему о жестоком обращении помещицы с дворовой девкой. «Боже мой, можем ли мы знать все, что у нас делается?» — с горечью воскликнет он. Но затем Александр узнает, что генерал Тормасов Келейна наказал розгами дворового Кириллова, который позволил себе на Тверском бульваре в Москве произнести неприличные слова насчет помещиков. Неприличные слова заключались в разговоре о вольности и независимости крепостных людей. Александр вознегодует на слабость Тармасова. За столь буйственный и дерзновенный поступок следовало наказать наистрожайшим образом и публично. Александр будет рыдать в объятиях Магнитского, когда тот будет докладывать о состоянии, в котором пребывает Казанский университет. Он будет проливать обильные слезы в назидательной беседе с европейской пифией Крюденер. Его лицо оросится слезами в беседе с прибывшими в Петербург квакерами. Он будет плакать, слушая, как Шишков читает свои глубокомысленные выкладки, почерпнутые из Священного Писания, для объяснения современных событий и так далее Он будет беседовать с квакерами о спасении души и веротерпимости, говорить в официальных указах, что человеческие заблуждения нельзя исправить насилием, а лишь просвещением и кротостью. Издаст знаменитый указ о Духоборах, который останется честью России по замечанию Тургенева и прикажет расстрелять несколько Духоборов за отказ сражаться во время войны. Будет выслушивать проповеди Искупителя, скобца Кондратия Селиванова, и тут же, вопреки решению военного суда, прикажет наказать солдат-скопцев ботогами. Александр издаст в 1804 году рескрипт генерал-лейтенанту украинской инспекции Бауру о прекращении жестокого обращения. Но когда до него дойдет известие об усмирении Аракчеевым в 1819 году бунта в чугуевских военных поселениях, усмирение, во время которого многие умерли под шпицрутными, Александр в ответном письме всецело одобрит своего друга и выскажет лишь сожаление о тех волнениях, которые должна была претерпеть чувствительная душа Аракчеева. «Жаль мне выше всякого изречения твоего чувствительного сердца», повторяет он в письме к Аракчееву по поводу известия об убийстве крепостными свирепой любовницы последнего Анастасии Минкиной. Когда Александру будут говорить о вреде военных поселений, он скажет свою знаменитую фразу «Они будут во что бы то ни стало», хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова. Примером необычайной жестокости может служить позднейший приговор по Семеновскому делу, где подсудимые солдаты за бытность в сражениях избавлялись от бесчестного кнутом наказания, но присуждались к прогнанию шпицрутинами шесть раз через батальон, а затем к отправке в рудники. За что? За то, что они возмутились против жестокости командира полковника Шварца за то, что Александр в их выступлении увидел политическую агитацию. Весь Петербург знал о зверствах начальника гвардейского гусарского полка Левашова. «Вся гвардия», — рассказывает Муравьев-апостол, — говорила о возмутительном случае с заслуженным вахмистром, вызвавшим его смерть. И Левашов не только оставался любимцем Александра, но находился в еще большей милости. Поднигерист Александра и растопчина Булгаков Замечает по поводу пожертвования Александром 500 рублей одной старухи, что историографу-государя надобно бы следовать всюду за ним и собирать все сии ангельские черты доброты и великодушия. Но об этой доброте и великодушии приходится говорить очень относительно. И, быть может, гораздо более прав официальный историк Александровских дней, писавший, что Александр более любил оказывать милость, нежели воздавать по заслугам, и охотнее дарил тем, у которых и без того было много. Русская старина, 1903 год. Сумасбродный Павел приказал было повесить смоленского помещика Храповицкого за то, что последний выслал крестьян чинить дорогу перед царским проездом. Благословенный Александр, колесивший в течение всего своего царствования без толку по большим дорогам, управлявший Россией, по выражению Вяземского, с почтовой коляски, заставлявший для себя прокладывать дороги по диким местам, В аналогичном случае на представлении малороссийского генгубернатора Репнина, что дороги плохи, потому что пришлось дать льготы крестьянам, не высылать их на большие дороги, обмолвился циничной фразой, что они дома сосут, то могут сосать на больших дорогах. Якушкин. Как, однако, характерны эти мелкие штрихи для обрисовки светлого идеализма Александра? Приходится поверить генералу Тучкову, отмечавшему прирожденную жестокость Александра. Но Александр умел скрывать свои наклонности. Его прекрасное Като, как называл Екатерину Вольтер, обладала редким даром обольщения людей, то, быть может, ее внук обладал им еще в большей степени. Уже в детстве Александр необыкновенно обходителен. «Это редкий экземпляр красоты, доброты и смышленности», писала о нем гриму Екатерина. «О, он будет любезен, я в этом не обманусь». Эти слова относились к трехлетнему Александру. и действительно Господин Александр умел подходить к людям, умел им внушить по первому впечатлению симпатии и даже восторг. «Это сущий прельститель», — сказал о нем Спиранский. «Это привлекательная особа, очаровывающая тех, кто соприкасается с ним», — повторил тоже Наполеон Мэттерниху. Привлекательная наружность Александра, почти женская по выражению Вигеля, сама по себе уже вызывала такое обольщение, и особенно среди женщин. грациозная любезность александра Его умелая почтительность, величественный вид, бесчисленное множество оттенков в голосе и манеры отмечаемые графини Шуазель, чудные красивые позы античных статуй, глаза безоблачного неба — все это придавало внешнее обаяние его фигуре. Вот, например, запись Жихарева в дневнике 2 сентября 1806 года. «Какая величавая наружность, какой красавец, и ко всему этому какая душа!» Что за английское лицо и платоническая улыбка? Система воспитания и условия, при которых протекали юные годы, лишь изощрили природные черты. Сегран-Шермуа, эту поистине виртуозную способность приспособляться и подносить при желании каждому любимое его кушанье, Александр поражал своей обходительностью в три года, когда воспитание и среда не могли еще оказать влияние. Затем ему пришлось пройти хорошую школу угождения властолюбивой бабки и подозрительному отцу. И тут помог воспитатель, опытный царедворец Салтыков. Александр прекрасно умел лавировать между салоном Екатерины и гатчинской казармой Павла, хотя и писал Кочубею, что ему очень трудно держаться золотой середины. «Ему приходилось жить на два ума», — говорит Ключевский, — «держать две парадные физиономии». Это правда была хорошая школа скрытности и неискренности, но школа, которую легко было пройти Александру, и в салоне, и в казарме он чувствовал себя как дома. От перемены он отнюдь не попадал в страдательное положение, и тяжелая судьба при Павле не могла надломить его восторженной и благородной натуры. Как ни странно, но восторженный поклонник просветительной философии был страстный любитель всякого рода фронтовых обязанностей. Очевидно, это была врожденная наследственная черта, черта, отличавшая деда, и дошедшая до нелепых пределов при отце. Эту любовь к милитаризму в юные годы отмечает нам и воспитатель Александра, Братасов, в 1793 году, и друг его юности, Черторижский, 1797 год. Александр жалуется Лагарпу, что при Павле Капрал предпочитается человеку образованному и полезному, но и сам предпочитает Аракчеева любому из своих друзей и охотно с ним переписывается в это время на тему о муштровке солдат. Это по-нашему, по-гатчински, с удовольствием констатировали великие князья, когда речь заходила о сравнении двух порядков – черторижский. Любовь к военным экзорцициям Александр сохранил на всю свою жизнь, уделяя им наибольшее время, и она в конце концов обращается действительно в парадоманию. Как назвал эту склонность Александра тот же черторижский. Молодой царь в периоде мечтаний о реформе одинаково занят и своими фронтовыми занятиями. Так, в 1803 году он дает свое знаменитое предписание. При маршировке делать шаг в один аршин и таким шагом по 75 шагов в минуту, а скорым — по 120. И отнюдь от этой меры и каденсу ни в коем случае не отступать. Генерал Тучков в своих записках дает очень яркую картину казарменных наклонностей Александра, когда в 1805 году автор записок попал в Петербург. «Его двор», — рассказывает Тучков, — сделался почти совсем похож на солдатскую казарму. Ординарцы, посыльные и фрейторы, одетые для образца разных войск солдаты, с которыми он проводил по нескольку часов, делая заметки мелом рукою на мундирах и исподних платьях, наполняли его кабинет вместе с образцовыми щетками для усов и сапог, дощечками для чищения пуговиц и других подобных мелочей. Беседует Александр Стучковым на тему, что ружье изобретено не для того, чтобы им только делать на караул, И вдруг разговор сразу прерывается, так как Александр увидел, что гвардия при маршировке недовольно опускает вниз носки сапогов. «Носки вниз!» — закричал Александр и бросился к флангу. Александр целыми часами в это время мог проводить в манеже, наблюдая за маршировкой. Он качался беспрестанно с ноги на ногу, как маятник у часов, и повторял беспрестанно слова «Раз! Раз!» во все время, как солдаты маршировали. В то же время Александр тщательно смотрел, чтобы на мундире было положенное число пуговиц, зубчатые вырезки клапанца заменяет прямыми и так далее. Помимо Тучкова, мы имеем немало и других аналогичных свидетельств. «С грустью видят», — говорила Мария Федоровна в письме 18 апреля 1806 года, заключающим материнский совет обратить внимание на неудовольствие, существующее в столице и в провинции — что вы отдаёте слишком много времени мелким ежедневным упражнениям, которым должны заниматься субалтерн-офицеры. В самый разгар творческой как бы работы на Венском конгрессе, когда шла речь о Польше, в чём Александр был лично заинтересован, так как вопрос затрагивал его самолюбие, он отдаёт предпочтение гусарской форме. Анштет должен представить записку о Польше, но он не торопится, ибо в данный момент Александр слишком занят гусарской формой и безутешен не имея подходящий, тогда как король прусский уже появился в форме гусара. Фурниер. И действительно, Александр в этом отношении совершеннейший отец. Он всегда готов заниматься смотрами. Он считал, как и отец, рассказывает Муравьев апостол, своей священной обязанностью присутствовать каждый раз при разводе в Семеновском полку. Даже в июне 1812 года в Вильне разводы занимают первое место. На смотрах Александр видит только наружность. Стойку, вытянутый носок, неподвижность плеч, параллелизм шеренг. Как сообщает позднее, в 1820 году, генерал Сабанеев, сам большой фронтовик. «У нас были шаги петербургские, могилевские и варшавские», — дополняет Муравьев. «Эти шаги измерялись по хронометру, и надо было шагать так, чтобы султан на голове не шевелился». Бакунина рассказывает в своих воспоминаниях, как 13 января 1812 года арестовываются все офицеры третьего батальона пешего полка гвардии за плохую маршировку. Был сильный мороз и офицеры озябли. Хорошо известен случай, столь сильное впечатление произведшина Якушкина. В 1814 году, когда Александр бросился с обнаженной шпагой на мужика, пробежавшего через улицу перед лошадью императора, готовившегося отдать честь императрице. Блестящий маневр по всем правилам искусства не удался, и это взорвало всегда столь сдержанного Александра. Чем дальше, тем больше, и в конце концов разводы, парады и военные смотры были почти его единственные занятия — Якушкин. Это был удел и для всех военных. В одном неопубликованном еще письме молодого князя Щербатова к отцу и сестре в 1817 году Раздается горькая жалоба, что все время с трех часов утра до шести вечера уходит на военные экзерциции. С семи до одиннадцати в роте, с одиннадцати до одиннадцати с половиной развод, с двух учения в манеже. Странно ли после сего, пессимистически замечает молодой служака, что большая часть из нас никуда не кажет носу. Военные занятия настолько поглощали самого Александра, что в 1824 году, узнав о смерти той, которую считал своей дочерью, Софьи Нарышкиной, он заливается слезами, но тем не менее отправляется на учение и только окончив его, едет поклониться праху умершей. Вероятно, и военные поселения, достигшие под Аракчеевской палкой изумительных совершенств в делах военной экзорциции, Александр любил преимущественно за эту сторону, которая так радовала его душу. Константин Палыч, большой любитель гатчинской муштры и аракчеевской шагистики, искренно восторгавшийся теми штуками, которые на смотрах проделывала французская армия, и тот ужасался теми крайностями, которым приводило увлечение Александра фронтом. В 1817 году он выразил даже уверенность, что гвардия, поставленная на руки ногами вверх, а головой вниз, все-таки промарширует, так она вышкалена и приучена танцевальной науке. Какая же разница между Павлом и Александром? В данном случае никакой. Жестокость и грубость, заведённая Павлом, не искоренились в царствовании Александра, а поддерживались и высоко ценились. Муравьёв апостол. Военщина возведена в идеал, недаром в период Веронского конгресса Александр с откровенностью говорил старой княжне Мещерской, что он презирает всё неносящее формы. Люди гнусного вида во фраках. Так позднее характеризовал правительственный акт некоторых участников 14 декабря. Очевидно, были глубоко антипатичны и Александру. Быть может, любовь к фронту у Александра объясняется отчасти и свойственным ему формализмом. Генерал ермолов говорил, что любовь к симметрии у Александра являлась наследственной хронической болезнью. Сенатор Фишер рассказывает, что Александр сердился, если лист бумаги, на котором предоставлялся доклад, Был одна восьмая дюйма больше или меньше обыкновенного. Если первый взмах пера не выделывал во всей точности начала буквы «А», император не подписывал указа. С седыми волосами этот педантизм превращался в мелочную придирчивость. Он пишет Аракчееву 3 марта 1824 года. «Обратить внимание старшего секретаря Оленина на то, что писец всей мемории не соблюдает данного правила». Более оставляет промежутков между словами. Не мудрено, что и результатом наблюдений царственного путешественника по большим дорогам являлись почти исключительно указы, аналогичные следующим. При проезде через Серпухов замечено, что почтальон имел неформенное одеяние и золотые конетельные погоны. 2 сентября 1823 года. При проезде через Тверскую губернию усмотрено, что Москва не выкрашена положенную трехцветную краскою. 21 августа. При проезде через Новгородскую губернию он заметил, что нет узаконенного пограничного столба и что верстовые столбы стоят криво, но любопытно, что Александр не заметил, что в некоторых городах целая улица заносилась заборами, чтобы скрыть лачуги бедных жителей от взора императора. Конечно, эта фатальная мания, присущая, как заметил Габрион в 1820 году, всей царской семье, была печальным наследием Павла I и Петра III. Только по какому-то недоразумению наблюдательной массой мог сказать в своих воспоминаниях, что Александр от отца не унаследовал ни одной черты. Гатчинский казарменный режим лишь усилил природные склонности Александра, которые не могло смягчить полученное им образование. Оно было в действительности слишком поверхностно, слишком рано кончилось, 18 лет, не дав ему ни реальных знаний, ни дисциплины ума, ни самой элементарной привычки к умственной работе. При той праздности и ленности, которую отметил в своем дневнике Протасов еще в 1792 году, не могло быть и речи о глубоком образовании, а какое было, легко выветривалось на вахт-парадах. Мы можем лишь пожалеть, что живой и проницательный ум и возвышенные нравственные качества, которые отмечают воспитатели Александра, не получили развития и совершенно стушевались перед отрицательными чертами его характера. Эти отрицательные черты отметили те же воспитатели. Лишнее самолюбие, упорство в мнениях, то есть упрямство, некоторую хитрость и желание быть всегда правым. «Александра можно было бы упрекнуть в притворстве», пишет один из этих ранних наблюдателей характера великого князя, «если бы его осторожность не следовало приписать скорее тому натянутому положению, в каком он находился между отцом и своей бабушкой» чем его сердцу от природы искреннему и открытому. В нем есть несвойственная его возрасту осторожность, осмотрительность, похожая на притворство. Замечает и массой, рисующий облик молодого Александра, в общем, в крайне привлекательных чертах. Юность всегда скрадывает недостатки. Она всегда до некоторой степени искренна. Но затем недостатки вырисовываются уже более рельефно. Однако и в юности искренность Александра может удивить. Он пишет письмо Екатерине, в котором соглашается на устранение Павла от престола, а накануне в письме к Аракчееву называет отца его императорское величество. Недаром сам Павел считал сдержанность Александра, умевшего держаться перед бабушкой добронравным автоматом, по выражению Кизеветера, в действительности ничем иным, как простым лицемерием. Графиня Эделинг, урожденная с Турдзо, В своих воспоминаниях утверждает, что она знала человека, слышавшего непосредственно от Александра утверждение. «Если верно, что хотят посягнуть на права отца моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, про нас более не услышат». В действительности Александр не только не спасся в Америку, не только не уклонился от несправедливости, но и принял непосредственное участие в заговоре устранившим отца от престола и лишившим его жизни. Правда, на другой день после убийства Павла он будет говорить шведскому послу Стэдингу «Я самый несчастный из людей». И тот убежденно ответил «Да, государь, вы действительно должны себя чувствовать таковым». Каково было истинное самочувствие Александра, мы увидим. Но вот пока другой яркий пример его поразительного двоедушия. В 1799 году Аракчеев получает отставку. Александр, узнав, что на место его назначен Амбразанцев, выражает большую радость в присутствии людей, ненавидевших павловскую креатуру. Ну, слава богу, могли попасть опять на такого мерзавца, как Аракчеев. А между тем, незадолго до такого отзыва, Александр изливается в дружбе и любви к этому мерзавцу и через две недели вновь пишет к своему другу. С некоторой наивностью Мария Федоровна, 14 марта 1807 года, дает мудрый совет своему сыну, «Вы должны смотреть на себя, как на актера, который появляется на сцене». Но Александр и так уже был хорошим актером. Проявляя самую нежную внимательность и почтительность к матери, он в то же время подвергает перлюстрации письма вдовствующей императрице к Бенниксену и следит за ее отношениями к принцу Евгению Вертембергскому, опасаясь материнского властолюбия. Дневник-секрет Веламова. В жизни Александр всегда как на сцене. Он постоянно принимает ту или иную позу, но быть в жизни актером слишком трудно. При всей сдержанности природные наклонности должны были проявиться. Не этим ли следует объяснять отчасти и противоречия у Александра? Понятно, что при таких условиях Александр производил самое различное впечатление на современников. Их отзывы до да нельзя разноречивы. Правда, показания современников очень субъективны. Далеко не всегда им можно, безусловно, доверять. Малую ценность для историка имеет официальное виршество Державина, его поэтическое предвидение высоких дарований нового императора. Восторженно приветствуя Одой, вошедствуя на престол Александра, екатерининский гений с такой же восторженностью перед тем приветствовал и Павла. «Мы не предадим ценности масонским приветственным песням. Он благо подданных рачитель, он царь и вместе человек». Ведь это тоже полуофициальное виршество. Но когда люди различных лагерей сходятся в определении черт характера, когда панигеристы отмечают отрицательные его стороны, когда эти отзывы совпадают с фактами, которые мы знаем, тогда мы имеем полное право доверять таким показаниям современников. И факты лишь объясняют то, что современникам казалось непонятным в загадочной личности императора Александра. Среди голосов современников наибольшую, конечно, ценность имеют те, которые изображают нам непосредственные впечатления. Впрочем, кратковременное знакомство неизбежно приводило весьма часто к обманчивому впечатлению. Так было с госпожой Сталь. Она была в восторге от Александра, увидев в нем человека замечательного ума и сведений. «Государь, ваш характер есть уже конституция для вашей империи, и ваша совесть есть ее гарантия», сказала известная своей наблюдательностью французская писательница. Она очень плохо поняла императора, И ее слова в 1812 году, после ссылки невинного Спиранского, могли скорее звучать иронией. Александр скромно отвечал госпоже Сталь. «Если бы это было так, я все-таки был бы только счастливой случайностью». Но Александр в этом отношении далеко не был счастливой случайностью. Также обольщен был и знаменитый Штейн, видевший в Александре лишь орудие осуществления своих патриотических целей. Александр только и думает о счастье подданных, и окруженный несочувствующими людьми, не имея достаточной силы воли, принужден обращаться к оружию лукавства и хитрости для осуществления своих целей. Но сам император постоянно действует блестящим и прекрасным образом. Нельзя достаточно изумляться тому, до какой степени этот государь способен к преданности делу, к самопожертвованию, к одушевлению за все великое и благородное. Хотя тут же и Штейн должен сделать оговорку. Александру, быть может, вообще не хватает глубины чувства и способности к продолжительным привязанностям. Этот сущий прелеститель действительно умел обольщать людей при первом знакомстве, и распознать его можно было только во времени. Такое разочарование должна была пережить прусская королева Луиза, искренне увлекшаяся единственным Александром, каким он явился для нее на первых порах. 13 июня 1802 года Луиза пишет своему брату, Он распространяет вокруг себя счастье и благословение каждым своим решением. Каждый его взгляд создает кругом счастливцев, людей, осчастливленных его милостями, его небесной добротой. «Вас воплотились все совершенства», — пишет она в 1806 году самому Александру. Нужно знать вас, чтобы верить в совершенство. Правда, здесь, со стороны Луизы, звучал голос искреннего личного увлечения, находившегося в созвучии с той горячей любовью к родине, которая заставляла Эштейна верить в обещания Александра. Но для Александра все эти отношения к Луизе были лишь фазой расчетливого политического флирта. Дипломатия побудила его холодно обмануть любившую его женщину. И с после тельзита Луиза должна была замечать своей подруге. «Нет, правда, мир не лучший из миров, и люди в нем не лучшие из людей. Не нужно лагарпов для моих сыновей». Правда, ей еще подчас кажется, что во всем виноваты окружающие люди. Но постепенно карты раскрылись. Политический флирт со стороны Александра должен был окончиться. Открылись и глаза Луизы. Побыв в Петербурге в 1808 году, встретив со стороны Александра холодное официальное отношение, столь разительное после прежних интимных и душевных взаимоотношений, оскорбленная в Тильзите, Луиза с горечью пишет той же своей подруге. «Человек, который любит только форму, это еще очень мало». В Луизе все еще говорит благородная любящая женщина, обманутая в своих ожиданиях. Но несколько уже другой тон звучит в 1823 году в отзыве французского посла графа Лафероне. «Я всякий раз более и более затрудняюсь понять и узнать характер императора Александра. Идва ли кто может говорить с большим, чем он, тоном искренности и правдивости?» Между тем частые опыты, история его жизни, все то, чему ей ежедневный свидетель, не позволяют ничему этому вполне доверяться. Самые существенные свойства его — тщеславие и хитрость или притворство. Если бы надеть на него женское платье, он мог бы представить тонкую женщину. Говорит об Александре в своих записках фарнгоген Характер Александра, по отзыву Меттерниха, представляет странную смесь качеств мужа и слабостей женщины. Отсутствие правдивости и прямодушия отметит нам и панигерист Александра Алисой. Притворство, по словам Михайловского-Данилевского, человека, близко сталкивавшегося с Александром, составляет одну из главных черт характера императора. Я беспрестанно наблюдал императора и во всех его поступках наблюдал мало искренности. Все казалось личиной. Я сохраню навсегда истинное уважение к великим его но не испытываю одинаковых чувств к личным его свойствам». Близкий Александру человек граф Строганов отмечает ту же черту. Наружная обворожительная любезность, за которой никто не мог уловить настоящих чувств его, и какая-то кокетливая скрытность чуть ли не перед самим собой. «Нет на свете государя более подозрительного», записывает в сентябре 1814 года большой поклонник Александра, известный идеолог реакции Жозеф де Местер. У него удивительное чутье и осторожность, чтобы отгадывать в людях, к чему они склонны. Отсюда удивительное умение использовать людей, приспосабляться к ним и строить свои собственные успехи на чужой доверчивости. У Александра, замечает кизиветтер хитрость и лукавство, способность носить непроницаемую маску на своем прекрасном лице, стало для него сознательным орудием самосохранения. Вернее, однако, орудием не самосохранения, о проведении своих целей. При таких условиях Александр мало кому из людей доверял. Непостоянство Александра прекрасно видели его друзья. «Поверь мне», — говорил князь Волконский и Данилевскому, «что через неделю после моей смерти обо мне забудут». Полагаться на благосклонность Александра нельзя. Это общий голос всех его приближенных. Александр всегда говорил, что он не переменчив. Само по себе уже одно это постоянное упоминание — Кажется, биографу Спиранского Корфу подозрительным. Оно свидетельствует о противоположном. И, быть может, только по отношению к Аракчееву мы видим известное постоянство, но Аракчеев, замечает Корф, составлял не правило, а изъятие. Иначе и не могло быть при том болезненном самолюбии, которое отличало Александра. Отличало, как мы видим, еще в детские годы. Он был самолюбив до крайности и вместе с тем злопамятен. Государь так памятен говорил Трощинский, что ежели о ком раз один услышит худое, то уже никогда не забудет. Александр всегда жаловался, что у него нет людей, что он окружен бездарностями, глупцами и мерзавцами. Жалуется на это Державину, Энгельгарту, Киселеву и другим. «Я не верю никому. Я верю лишь в то, что все люди мерзавцы». Такой вывод мог бы явиться результатом привычки играть в жизни на слабых струнах другого. И однако, как метко заметил Кочубей Спиранскому, иные заключают, что государь именно не хочет иметь людей с дарованиями, способности подчиненных как будто даже ему неприятны. «Тут есть что-то непостижимое, и чего истолковать не можно», — добавлял Кочубей. Но в действительности у человека болезненно самолюбивого, стремящегося играть во всем первенствующую роль, черта эта совершенно естественна и понятна. Александр не переносил, когда обнаруживалась какая-нибудь его слабость, даже не слабость, а намеки на то, что он поступил под чьим-либо влиянием. Шишков из авторского «Самолюбия» неосмотрительно сообщил великой княгине Екатерине Павловне, что он автор записки, побудившей Александра в 1812 году оставить армию. Когда это обнаружилось, Шишков принужден был оставить должность государственного секретаря. Спиранский на себе более чем кто-либо испытал непостоянство Александра. Александр, конечно, не верил в его измену. По словам Ларистона, главная вина Спиранского состояла в нескромных отзывах об императоре. Поддаваясь в данном случае требованиям реакционных кругов, Александр отнюдь не хотел признаться в этой слабости и с гневом рассказывал профессору пороту об измене Спиранского. Перед Спиранским он был другим. «На моих щеках были его слезы», рассказывал Спиранский. А потом тщетно Спиранский старается оправдаться под Александром. Письма его систематически остаются без ответа. Очевидно, Греч в значительной степени был прав, сказав про злопамятность Александра. Он никогда прямо не казнил людей, а преследовал их медленно, со всеми наружными знаками благоволения и милости. О нем говорили, что он употребляет кнут на вате. Александр неоднократно говорил, что он любит правду, «Любит ее сам говорить, любит ее слушать». «Вы знаете, — писал он Екатерине Павловне, — что я не люблю создавать себе иллюзии, я люблю видеть все так, как оно есть на самом деле». «Я слишком правдив», — писал он растопчину по известному делу Верещагина, «чтобы говорить с вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна, в особенности ее отнюдь не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше». Это писал Александр 6 ноября 1812 года, когда невинность Верещагина была ясно доказана, когда против Ростопчина говорило все общественное мнение, возмущенное жестокой расправой. Александр мог в 1801 году сказать Ламбу, возражавшему против какого-то распоряжения по военной части. «Ах, мой друг, пожалуйста, говори мне чаще, не так, а то ведь нас балуют». Ответ этот привел в восторг Муравьева-апостола, сообщавшего в письме к Воронцову. Все подобного рода анекдоты нынешнего восхитительного царствования. Но в действительности Александр не терпел, чтобы ему говорили правду. Он никогда не мог простить Карамзину резкость тона в его записке, подецавшей начинание первых лет царствования, показывавшей ошибки Александра, с чем, под влиянием событий, Александр чувствовал себя вынужденным согласиться. Он не мог переводить малейшие откровенности, малейшей критики и порицания своих действий. Весьма не понравились Александру возражения старика Лопухина против милиции в 1806 году. Лопухин высказывался против побуждения со стороны правительства к денежным пожертвованиям и упоминал лишь о том, что он видел от того ропот даже не между бедным купечеством. Болезненное самолюбие проявлялось даже в таких мелочах. Сам, если не масон, то якобы сочувствующий масонству, Александр посещает ложу трех добродетелей. Муравьев, согласно масонскому обычаю, давая объяснение императору, обращается к нему на «ты как к брату». Александр был сильно шокирован подобным обращением и впоследствии не забыл этой карбонарской выходки будущего декабриста. При таком отношении к людям, скрывая даже от близких свои потаенные мысли, Александр обосновал на этой своеобразной дипломатии всю свою правительственную политику. Часто его приближенные с удивлением узнавали постфактум то или иное действие, предпринятое по инициативе императора. Эти действия предпринимались иногда без ведома даже ответственных руководителей того или иного министерства. «Император был сам своим министром», — писал лепцльтерн И это действительно было так с первых же годов царствования, особенно в политике международной. Что может быть характернее того факта, что о назначении Мемельского свидания с прусской королевской четой не знали ни Кочубей, ни Черторижский? А это шло вразрез с той обещанной иностранной политикой, которую вело как бы с согласия императора Министерства иностранных дел. Современников чрезвычайно поражала эта черта императора, скрывавшего от своих сотрудников не только свои предположения и действия, но иногда и факты. Чаадаев, прибывший за границу к Александру с сообщением о волнениях в Семеновском полку, был поражен, услышав от своего шефа приказ ничего не говорить об этом князю Меншикову, бывшему начальником канцелярии главного штаба. В 1809 году записки Спиранского передавались Александру через камердинера Мельникова с вымышленными печатями, дабы об этом не узнал Аракчеев. Вспомним, как таинственно позже, что называется через заднюю дверь, вводится к императору Арх. Фотий, дабы об этом не узнал, преждевременно друг Александра и враг Фотия — Голицын. Итак было постоянно и по отношению ко всем. Когда в июле 1825 года Александр по просьбе Аракчеева принимает Магнитского, он озабочен, чтобы последний не встретился с Карамзиным, которому также назначена аудиенция. Он просит Фотия утешить Аракчеева в связи с убийством Минкиной, ибо служение графа Аракчеева — драгоценно для Отечества, и требует хранить в тайне его письмо. Одним словом, вся внутренняя политика была построена у Александра на сплошном обмане. У него вошло в обычай посылать особых доверенных лиц для выполнения тех или иных заданий, минуя своих министров. Так посылается Винцин Героде к Наполеону в 1812 году или позже Мишо де Берретур к римскому папе. Особенно ярко сказалась усвоенная Александром система управления – в эпоху Отечественной войны, в период которой почти каждому из главнокомандующих представлялись особо доверенные для царя лица, которые должны были доносить непосредственно Александру. Надо ли говорить, что в это время подобная политика была особенно неуместной? Понятно, что при таких условиях ни один более или менее крупный человек не мог быть долгое время в фаворе у Александра. Понятно, почему русские министры приобрели, как отмечает Меттерних в одном из писен Клепцильтерну, плохую привычку своим сообщениям придавать краску, которая, как им кажется, будет приятна их венценосцу. И вся эта политика Александра основывалась исключительно на самолюбии и жажде личной славы. Этими именно чертами его характера можно объяснить много загадочных противоречий в деятельности Александра. Искание популярности, желание играть мировую роль, пожалуй, и были главными стимулами, направляющими деятельность Александра. Как человек без определенного миросозерцания, без определенных руководящих идей, он неизбежно должен был бросаться из стороны в сторону, улавливать настроение, взвешивать силу их в тот или иной момент и, конечно, в конце концов, подлаживаться под них. Отсюда неизбежные уколы самолюбия, раздражение, сознание утрачиваемой популярности. Быть может, такова неизбежная судьба всякого игрока, и особенно в области политики. Доведенная даже до артистического совершенства, подобная игра должна была привести к отрицательным результатам. Таков и был конец царствования Александра I, когда в сущности недовольство охватывало и реакционные, и либеральные круги русского общества. Реформаторские порывы, парализованные своей половинчатостью, не удовлетворяли и тех, на кого мог опереться Александр, и у кого он снискал популярность на первых порах, не удовлетворили они и тех, кто свято блюл заветы стадины Глубоко ошиблась Екатерина в своем предвидении. «Я оставляю России дар бесценный. Россия будет счастлива под Александром». А между тем мы знаем, что Александр начал царствовать при самых благоприятных ауспициях. Его воцарение было встречено дворянством с восторгом. «После бури, бури при ужасной» гнезь настал нам день прекрасный распевала гвардия русский посол в италии бороздин узнав о смерти павла дал бал самому тациту подтверждает булгарин не достало бы красок для изображения той живой картины общего восторга который овладел сердцами привести о воцарении александра наш ангел писал о нем упомянутый муравьев апостол александр хотя и рожден на троне носит в сердце все чувства, составляющие сущность гражданина и друга человечества. Продолжает восхвалять в своей переписке 1803 года неудержимый диферамбист молодого императора, его прежний воспитатель Лагарб, по своей наивности не понимавший той прямой отставки, которую он к этому времени получил. Невозможно, конечно, сказать, каковы были задушевные мысли самого Александра. Вряд ли, однако, Александр был так наивен, чтобы думать, что достаточно пожелать добра, чтобы осчастливить людей, и что благоденствие самого дворица без всяких усилий с его стороны. Быть может, в его голове и роились грандиозные планы реформы безобразного здания империи, убаюкивающие его самолюбие. Его туманные мечтания давали повод говорить о его величии, о молодом монархе, который горит желанием улучшить положение человечества. Предрекать, что Александр вскоре получит в Европе преобладающее влияние, намекать на то, что это крайне нежелательно для некоторых равных Александру по могуществу, но бесконечно ниже его стоящих по мудрости и доброте, то есть намекать, что Александр может явиться достойным соперником великого Наполеона, как это делал Стон в письме к Престлею. Наполеон нес с собой деспотизм. Ныне это знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории писал Александр в 1802 году по поводу объявления Наполеона пожизненным консулом. Завеса упала. Он сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный. Доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего Отечества. Именно таким бескорыстным деятелем должен был стать сам Александр, с тяжелым сердцем отказавшийся от добровольного изгнания, от мечтаний блаженствовать в сельском уединении, променявши скромную ферму на порфиру и корону, только для того, чтобы посвятить себя задачи даровать стране свободу. Нельзя забывать и того, что этот либерализм диктовался условиями времени. Русское дворянство, отнюдь не склонное к мечтательным идиллиям о человеческом благе, еще менее чувствовало симпатии после кошмарного царствования Павла к проявлению самодержавного деспотизма. В нем достаточно сильны были олигархические тенденции, Обещание царствовать по законам Екатерины означало водружение Старого Знамени, дворянской монархии, и первые либеральные меры Александра восторгом встречались безотносительно к их либерализму. Это была оппозиция, прошедшему царствованию ужаса. При восшествии Александра на престол, свидетельствует позднейшая критическая записка, вышедшая из дворянских кругов, блестящая перспектива открылась очам народа торжественное обещание управлять по законам и сердцу августейшей бабки вашей сосредоточило к вам все надежды и сделало вас предметом всеобщего обожания. Если событие марта 1801 года, подобно коршуну терзало его Александра Чувствительное Сердце, если наподобие Гетевскому Фаусту ничто не могло заглушить в нем немолчного голоса совести, то в равной мере на него действовало и впечатление страха. Убийство Павла теперь достаточно выяснено. Очевидная роль в нем Александра. Переворот совершался с ведома Александра. Много фактов подтверждают слова Полена Ланжерону. Мне казалось невозможным действовать без согласия и даже содействия великого князя Александра. Это содействие выразилось, как известно, в назначении на караул Семеновского полка вне очереди. Платс майор Михайловского дворца Аргамаков утверждал даже, что Александр непосредственно убеждал его вступить в заговор не за себя, а за Россию. Если Александр имел после убийства вид человека, удрученного грустью и растерянного неожиданным ударом рока, Десалген, то все же он косвенно был отцаубийцей. Недаром Александр, узнав об убийстве Павла, воскликнул. «Скажут, что я отцаубийца. И можно скорее удивляться, как мало в своей жизни он от этого страдал, особенно в эпоху позднейших религиозных переживаний. Для личности Александра чрезвычайно характерно отношение к заговорщикам. Естественно, что он не мог их карать, раз сам участвовал в заговоре, хотя этого и требовал, быть может, престиж трона, как-то пытался доказать Александру Лагарб в письме от 30 октября 1801 года. «Убийство императора в его собственном дворце», писал бывший воспитатель молодого царя, «в лоне его семьи, не может остаться безнаказанным, без того, чтобы не попрать божеских и человеческих законов, не скомпрометировать достоинства монарха, не подвергнуть нацию опасности стать добычей недовольных, достаточно дерзких, чтобы отмстить монарху, распорядиться его троном и принудить его переемника даровать им безнаказанность. Государь, продолжает Лагарб, только беспристрастное, публичное, строгое и быстрое правосудие может и должно обуздать подобные покушения. В ответ на это письмо Александр постарался поскорее избавиться от надоедливого ментора и выпроводил его из России. Таким образом, баварец аль писавший к себе на родину из Петербурга, что Лагарп сохранил за собой полное доверие своего августейшего ученика, что до отъезда Лагарпа из России и во время его последнего пребывания в Петербурге император именно у него искал отдыха, отдел и черпал советы, глубочайшим образом заблуждался. Из всех участников заговора наиболее враждебное отношение к себе испытали Панин и князь Ешвили. Первый не был даже в числе непосредственных убийц Павла. Почему же по отношению к нему так прочна была опала? Не потому ли, что Панин, по его словам, обладал одним автографом для доказательства, что все получило санкцию Александра? Каков был этот автограф, к сожалению, мы не знаем. Зато мы знаем другой автограф, послуживший причиной ненависти Александра князю Яшвилю. Он напечатан у великого князя Никиты Михайловича. Это письмо Яшвиле к молодому царю. Письмо заканчивалось призывом быть на престоле, если возможно, честным человеком и русским гражданином. Человек, который жертвует жизнью для России, вправе вам это сказать. Я теперь более велик, чем вы, потому что ничего не желаю, и если бы даже нужно было для спасения вашей славы, я готов был бы умереть на плахе. Но это бесполезно. Вся вина падет на нас, и не такие поступки покрывает царская мантия. Дерзновение Яшвеля никогда не было прощено самолюбивым Александром. Отсюда негодование Александра на Кутузова, осмелившегося во время Отечественной войны, принять Яшвеля на службу. «Вы сами себе приписали право, которое я один имею». Мелочного Александра возмутило то, что Кутузов в объяснении оговаривался, что он не знал, что Яшвель под присмотром. Но что, по его разумению, сей человек может быть очень полезен. Характерный штрих для Александра. В выговоре Кутузову он подписывается всегда благосклонный. В пометке же для Аракчеева это сопровождается припиской «Какое нахальство». Недаром императрица Мария Федоровна позднее, 1806 год, писала своему сыну «Ужасные события вашего царствования поколебали трон. Вы принуждены были почти целый год покоряться обстоятельствам» но тут же Завалишин отметит в своих записках, что, по мнению некоторых, начальные действия Александра легко объясняются необходимостью скрывать истинное свое намерение и расположение, как вследствие обстоятельств, сопровождающих вступление его на престол, так и страхом, который наводил Наполеон и Франция. Страхом, заставлявшим и всех государей искать опоры и противодействия в привязанности народа и возвышении их духа. Плохо разбирался в условиях русской жизни Стон, писавший Иристелю об Александре. Этот молодой человек, почти с таким же макеавелизмом, выкрадывает деспотизм у своих подданных, с каким другие государи выкрадывают свободу у своих сограждан. Хорошо знавший Александра Чарторижский дал совсем другой отзыв, более близкий к реальной действительности. Император любил внешние формы свободы, как можно любить представление. Он любовался собой при внешнем виде либерального правления, потому что это льстило его тщеславию. Но кроме форм к внешности, он ничего не хотел и ничуть не был расположен терпеть, чтобы они обратились в действительность. Одним словом, он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну только его волю. Аналогичные свидетельства мы имеем и у других современников. Этой чертой и следует объяснять странное смешение философических поверий XVIII века с принципами прирожденного самовластия, которое отличало Александра и, по мнению Корфа, являлось результатом воспитания не вполне царского, не вполне философического. При самом вступлении на престол Александра из некоторых его поступков, записывает генерал Тучков, виден был дух неограниченного самовластия, мщения, злопамятности, недоверчивости, непостоянство в обещаниях и обманов. Этот дух действительно был заметен, что и дало повод Тургеневу говорить, что лучше деспотизм Павла, чем деспотизм скрытый и переменчивый, какой был у императора Александра. Республиканец на словах, Александр в то же время имел твердое представление о власти самодержавной, как об установлении божественном. Как хороший актер, Александр умел показывать это в жестах, соответствующих позах, «Невзирая на неподражаемую его любезность и на очаровательность в обращении», записывает Михайловский Данилевский, «у него вырывались по временам такие взгляды, иногда блистало у него во взорах нечто такое, которое явно говорило, что он помнит в эту минуту, что он рожден самодержцем». «Он был велик», записывает лейб медик Тарасов в 1820 году. «На троне государь изволил стоять в обычной ему исключительно одному принадлежащей позе». Александр — деспот в полном смысле слова, — говорит Деклем, наблюдавший царя в Польше в 1818 году. Он никогда ни на йоту не поступит со своей самодержавной властью. Несмотря на то, что он почти всегда собой владеет, всякий бывший свидетелем, как когда он не следит за собой, во всех его чертах отражается черствость, жестокость, проявляющаяся в судорожных гримасах. Тот не ошибется в том, что он деспот». Таким образом, французский пленный в 1812 году маркиз де Сиран с полным правом мог характеризовать царскую власть того времени в таких чертах. Государь России является настоящим собственником всего находящегося в стране. Его воля – закон, и он никому не отдает в ней отчета. Понятно, что при столь твердых и определенных самодержавных воззрениях в либеральных мероприятиях первых лет правления Александра не было энтузиазма, как отмечает современник. Правда, отсутствие этого энтузиазма современник объясняет тем, что либеральные мысли Александра не были связаны с диким или чудаческим представлением о свободе. Но естественнее предположить другое. Вспомним, что на практике либерализм Александра не выдержал самого элементарного экзамена на первых же порах. Сенату, как известно, в 1802 году было дано право делать представление государю по поводу указов не согласных с прочими узаконениями. Это право современники готовы были уже рассматривать как ограничение самодержавной воли монарха, но император в действительности на первых же порах обнаружил полную нетерпимость к самому законному и умеренному проявлению самостоятельных взглядов сенаторов. И когда сенат однажды воспользовался своим правом, он вызвал глубокий гнев Александра. «Я им дам себя знать». И было растолковано, что сенат вправе обсуждать лишь законы, изданные в предшествующие царствования, делать представления по поводу их отмены, но не должен касаться законоположений, изданных царствующим государем. А между тем, только за год перед тем, Александр говорил, что он не признает на земле справедливой власть, которая бы не от закона истекала. Когда ему подносили для подписи «Указ нашему Сенату», он восклицал «Как нашему Сенату? Сенат есть священное хранилище законов. Он учрежден, чтобы нас просвещать» и своим восклицанием приводил в умиление корреспондента графа Воронцова. Таков был Александр, когда эпитет «Ангел во плоти» как будто бы был у всех на устах. Но, играя в либерализм, Александр не сумел уловить тон господствующих настроений в дворянской среде. Или, вернее, дворянство не осознало достаточно истинных политических и социальных чаяний молодого монарха. Естественно, что и политические консерваторы, и политические англоманы – одинаково оказывались в числе неудовлетворенных и недовольных. Это недовольство очень скоро стало проявляться в общественных кругах. О петербургских катерис сообщается уже на следующий год по воцарении. В изображении жившего в это время в Петербурге баварца Олери, сообщения которого были опубликованы великим князем Николаем Михайловичем, общественное неудовольствие носит характер даже заговорщических предположений. Алерий всю интригу приписывает участникам бывшего дворянского переворота. «Палин и Зубов», — пишет он 18 сентября 1802 года, — в качестве вожаков заговора поставили императору Александру как условие ограничение верховной власти и довольно свободно произносили слово «Конституция». Эта дворянская олигархия потерпела фиаско. «Партия Зубова и Палина», — продолжает бавалец отличается своей к нему, Александру, ненавистью, и не боится открыто называть его человеком ничтожным, неблагодарным и бесхарактерным. Если жизни его когда-нибудь будет грозить опасность, то, несомненно, эта опасность явится с этой стороны. Ссылаясь на сведения из хорошего источника, Аллери свидетельствуют что партия Зубова начинает выдвигать вдовствующую императрицу. В публике во множестве расточаются похвалы по ее адресу. Наконец, другие обращают свои взоры на императрицу царствующую. Общий вывод Баварца таков. Составляя гороскоп данного положения, я не считал бы слишком смелым высказывать предположение, что этот кризис кончится или монархией аристократической, или же царствованием императрицы Елизаветы. Несомненно, в изложении Баварца все преувеличено, но, тем не менее, нет дыма без огня. Александр не мог не знать о разговорах в обществе, и, быть может, этими слухами и надо объяснить резкость его по отношению к описанному инциденту с Сенатом. Партия во главе с канцлером Воронцовым, замечает Альри, под предлогом восстановления первоначального значения Сената замышляет просить ограничения императорской власти. Эти петербургские катериес усиливались с каждым годом по мере того, как внешняя политика Александра терпела крушение. И в сущности, в 1805 году Александр уже восстановил тайную экспедицию для наблюдения за вольномыслием запрещенными сходбищами, вредными сочинениями, следит за матерью, женою и друзьями и так далее Глубоко прав был Свербеев, заметивший, что Александр, вопреки всем прекрасным качествам сердца, не оставлял без преследования ни одной грубой выходки крайнего либерализма и имел обыкновение отрезвлять иногда очень долгим заточением или ссылкой тех, кто считались противниками его верховной власти. Припомним хотя бы позднейшую печальную судьбу лифлянского дворянина Бока, заключенного за свою конституционную записку в 1818 году, направленную при письме Александру в Шлиссельбургскую крепость и пробывшего там до конца дней Александра. Александр был слишком философ, как выразился Жозеф де Местер, чтобы заниматься черновой домашней работой, которая не судилась делать его великим человеком. Александр мечтал о более широком поприще славы, В нем явно сказывалось, по словам Фанвизина, притязание играть первенствующую роль в политической системе Европы, оспаривать первенство у Франции, возвеличенные счастливыми революционными войнами. В излишней самоуверенности Александр слишком торопился играть роль в Европе. Он воображал себя великим полководцем, но мог ли им быть тот, кто все воинское искусство видел в парадах? Кто из всей военной тактики Наполеона заимствовал лишь эполеты эпалеты, тамбурмажоров. Говорят, что Александр проявлял личную храбрость. Так, по крайней мере, свидетельствуют жозеф де Местер и позднее Шишков. Однако и эту черту приходится подвергнуть сомнению. Не придворный уже листец, а заурядный полковник Карпов в своих записках по поводу прославляемой храбрости Александра при Фершампенуазе Говорит, что император скакал самым маленьким галопом почти на месте, осматриваясь назад, чтобы кто не есть удержал его от всей чрезвычайной храбрости. И Александр сейчас же отъехал в безопасное место, когда ему какой-то офицер сказал, что его жизнь слишком дорога и нужна России. Мания военщины побудила Александра проявить себя во что бы то ни стало в роли полководца. Пожалуй, не только мания военщины, а своеобразная черта в характере Александра, отмеченная декламом, Любовь хвастаться больше всего тем именно качеством, которым не обладал. И в данном случае поистине прирожденный дипломат во что бы то ни стало хотел состязаться с полководцем Милостью Божьей именно в области стратегии. За границей он любил говорить «Я ничего не понимаю в политике, я только солдат». Недаром говорят, что от великого до смешного один шаг. Единственное, чего достиг Александр в этой области, это того, что кто-то при отзывах о военных талантах как-то поставил Александра выше Шварценберга. Посмотрим, кто из нас двоих, я или Шварценберг, был великим полководцем в последних походах. Что делать? Пришлось соревноваться с Диез Минорес, раз военная слава Наполеона оказалась недостижимой. Завидовал Александр Шварценбергу, завидовал успехам Веллингтона. Таково было его мелкое честолюбие. Соперничество с Наполеоном на поприще брани на первых порах привело лишь к поражению Александра. Его боевая слава померкла, не успев расцвесть на полях Аустерлица, что весьма чувствительно отзывалось на самолюбие Александра. Его стратегические таланты не только соотечественники не признавали, но все были уверены, по словам Вигеля, что неудачи сопутствуют Александру и являются всегда, где он лично присутствует. И собственная его мать с надоедливостью пытается доказать сыну неуместность пребывания его в армии и советует воздержаться от личного командования и всякого вмешательства в военные действия. В то же время Александр знал о тех оппозиционных настроениях, о тех мнениях, которые вращались в обществе, и о которых ему, между прочим, сообщала вдовствующая императрица в письме от 18 апреля 1806 года. Она констатирует, что недовольство существует и в столицах, и в провинции. Публика, не видя государя в ореоле славы, критикует вольно. Россия утратила свое влияние. Еще одно проигранное сражение, и империя окажется в опасности. Россия утратила свое былое влияние в международной политике. «Кто знает, что в это время делается в Петербурге», сказал по словам Деместра кто-то из придворных после «Аустерлица», И этого достаточно, чтобы Александр скакал в Петербург. А здесь, как сообщает Стендинг, 28 сентября 1807 года говорят даже о заговоре, о возведении на престол Екатерины Павловны. Конечно, все это были вздорные слухи, преувеличенные, как и в 1802 году, но показывающие, однако, усиление непопулярности Александра. Так, в ряде донесений за это время шведского посланника Стендинга свидетельствуется о все увеличивающемся неудовольствии направлением политики Александра. «Видна оппозиция решительно против всего, что только делает император», доносил французский аташе Савари. «Среди друзей императора, — замечает он, — нет никого, кто сумел бы исправить зло. В конце концов, этот непрошенный друг нашелся, нашелся в Москве, где преимущественно создавалась дворянская оппозиция французскому направлению русской дипломатии». Александру в 1807 году была подана записка, в резких чертах рисовавшая судьбу, уготованную стране, если только линия поведения не будет изменена. Мы не знаем автора этой записки, был ли то карамзин или, быть может, Ростопчин, авторству которого ранее она приписывалась. Во всяком случае, как материнские советы, она лишь уязвляла болезненное самолюбие русского монарха. «Наступил последний час», — говорила записка, — который остается для избежания ужасного, но неизбежного падения, которое угрожает Отечеству и его главе, как и последнему из его подданных. «Только измена», — продолжал автор, — «может стараться скрыть пропасть, разверстую перед ногами вашими». Автор считает необходимым привести на память Александру лесные обещания, им Отечеству данные, и в то же время показать плоды иных им полученных. Центральным пунктом нападения является иностранная политика, имени россиян по срамлении. В действительности здесь дело шло не столько о посрамлении имени россиян, сколько о тех имущественных интересах, которые реально или мнимо затрагивались континентальной блокадой. Так она понижала курс рубля на 50%. Она затрагивала крупное поместное дворянство, как хлебопроизводителя. Историки еще спорят о влиянии континентальной блокады на хозяйственную жизнь страны. Для современников, однако, внешняя, по крайней мере, картина государственного благосостояния в то время вырисовывалась в крайне неприятных красках. Торговый агент Лесипс, бывший в этот период в России, говорит о полном застое в торговле после Аустерлица, о царящем повсюду безденежье и на почве всего этого о всеобщем неудовольствии. Уважение и любовь к монархам, которые народ сохранял с незапамятных времен, до такой степени ослабели, что надо опасаться всего. Ропот стал уже явным, и открыто порицают поступки и поведение правительства. Лесипс рассказывает, что при возвращении Александра в Россию пришлось даже принять смешные предосторожности и подстроить проявление поддельной радости со стороны населения. Что же Александр в действительности подпал под влияние Наполеона и так легко согласился заменить свои мировые мечты положением капрала французской армии, то есть помогать в осуществлении мировой политики тому, которого в интимных беседах он называл не иначе, как «Це диабле Соме». Что же, Александр шел слепо на помочах у Наполеона, невзирая на общественное недовольствие в России? Отнюдь нет. Французский историк Вандаль, так охарактеризовал значение Тильзита. Это искренняя попытка кратковременному союзу на почве взаимного обольщения. Но относительно искренности Александра приходится сомневаться. Когда Александр говорит Савари, никому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему, то есть Наполеону. Но после беседы оно рассеялось, как сон. То здесь сказывалось только то в высшей степени рассчитанное притворство, о котором упоминает Калинкур, и которая в области дипломатии у Александра доходила до виртуозности. В этом, по-видимому, солидарны все современники. Александр умен, приятен, образован, но ему нельзя доверять. Он не искренен. Это истинный византиец, тонкий, притворный, хитрый, сказал Наполеон уже на острове Святой Елены. В политике, писал шведский посол в Париже Лагербиелне, Александр тонок, как кончик булавки, а стер, как бритва и фальшив, как пена морская. «Искренний, как человек, Александр был изворотлив, как грек в области политики», — таков отзыв Шатабриана. И действительно, к международной дипломатии, где искренность всегда затушевана политическим расчетом, характер Александра I чудезвычайно подходил. И, быть может, он очень тонко вел свою линию от Тильзита до 2012 -го года. Это была выжидательная неопределенность. Изменятся обстоятельства, можно изменить и политику. Пока же союз с Наполеоном был неизбежен, по крайней мере, для авторитетного положения Александра в европейских делах. Этим только и следует объяснять новую французскую политику Александра. Он был ее ярый противник, как мы видели в первые годы царствования. Александр был царь немецкого происхождения, как выразился Жозеф деместер и существенно расходился в воззрениях с помощником своим по дипломатии в первые годы чертарюшским. Последнему очень скоро пришлось устраниться. И как раз тогда, как будто бы началась перемена, началась тогда, когда тщеславное выказание своих сил привело к краху. «Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра», остроумно заметил Пушкин в своем известном шифрованном стихотворении. «Пред счастливой звездой Наполеона меркла взлелеенная в глубине души соперничество на мировую роль. Для Александра Сидиабло де Хуме Этот выскочка был ненавистен, тем более, что ему, самодержавному монарху, с челом, отмеченным божественным провидением, приходилось быть смирным, приходилось скрывать до времени свои планы и прятать свое самолюбие. Но Александр никогда не мог простить Наполеону, несмотря на все лапзания в Тильзите и Эрфурте, по выражению великого князя Николая Михайловича, ответ Толлиерана — по поводу протеста русского двора против убийства в 1804 году герцога Ангиенского. В этом ответе напомнили, что при убийстве Павла никто из заговорщиков не был наказан. Таких намеков Александр действительно никогда не мог простить, ибо личный престиж для него был дороже всего. Между тем, бестактность Парвеню на троне ставила Александра подчас в затруднительное положение. Таково было сватовство Наполеона Канни Пауни как отказать тому, с кем в это время заигрывали. Мать писала о позоре, которым бы покрыла себя царская семья, выказав такую неустойчивость в принципах и убеждениях. Любимая сестра императора дает мудрый совет. Сослаться на молодость, но сказать, что императрица и император сочувствуют этому браку. Пока в Петербурге размышляли, Наполеон уже договорился по вопросу о женитьбе с австрийским двором. Дилемма разрешилась благополучно, но в сущности Александру наносился новый укол самолюбию. Решение Наполеона было принято до получения ответа. Истинное отношение Александра к Наполеону необычайно ярко вылилось в одном восклицании в интимной записочке к Екатерине Павловне из Тильзита. «Я провожу свои дни с Бонапартом». Но приходилось не только проводить дни и часы с Наполеоном, но любезничать с ним и обольщать своей внешней искренностью внушить, по заявлению Дживелегова, Наполеону уверенность, что под обаянием его величия готов преклониться перед мировым гением. Ему удалось это внушить, во всяком случае, во времена тельзита и Эрфурта. Наполеон на острове Елены говорил, «Никто не поверит, какие споры происходили между нами. Он утверждал, что наследственность верховной власти есть зло, и мне в течение более часа Пришлось употреблять все мое красноречие и пустить в ход всю мою логику для убеждения, что на этой наследственности зиждется спокойствие и благополучие народов. Любопытный спор самодержавного монарха от природы и монарха выскочки. Впрочем, должен был тут же заметить Наполеон, быть может, он меня лишь дурачил, потому что он умен, притворчив и хитер. Стоит сопоставить эти беседы с одновременными записками к Екатерине Пауне, чтобы ответить, кто кого дурачил. Игра требовала тем более выдержки со стороны Александра, что окружающие, как утверждал впоследствии Наполеон, постоянно рассказывали Александру в Тильзите и эрфорте о насмешках Наполеона за глаза. Самолюбивый Александр не терпел этих насмешек. Сорель убежден, что уже в период Мемельского свидания у Александра вырисовывается план насчет гегемонии в Европе. «Для этого надо сломить Наполеона». Поэтому он хлопочет так о привлечении в 1804 году Англии к союзу против Франции, тратит столь много увлекательного пафоса для убеждения королевы Луизы, что борьба с Наполеоном — единственный путь для Пруссии. мирясь с Наполеоном, он с легкостью совершает вероломный акт по отношению к Пруссии, которую сам усиленно толкал на борьбу. Все это дипломатия, сознательная, тонкая и расчетливая. Королева Луиза, обратившаяся во время Эрфуртского свидания к Александру не поддаваться Наполеону, разделила в этом отношении судьбу многих близких Александру лиц, то есть проявила непонимание и наивность. «Я заклинаю вас», — писала она, — «будьте осторожны с этим ловким обманщиком и прислушайтесь к моему голосу, который говорит только ради вас, ради вашей славы, которую я люблю как свою собственную». Между тем, кукольный архангел Пруссии, по выражению сареля шел очень определенно по тому пути к славе, который наметил себе. Утверждая в письме к Марии Федоровне из Эрфурта 25 августа 1808 года, что наши интересы последнего времени заставили нас заключить тесный союз с Францией и что мы сделаем все, чтобы доказать ей искренность и благородство нашего образа действия. Северный Тальма намекает уже о возможном падении Наполеона, если на то воля провидения. К этой борьбе надо готовиться. бонапарт утверждает, что я всего лишь дурак. Кто смеется последним, тот смеется лучше всех. Пишет все в ту же Эрфуртскую эпоху Александр Екатерине Павловне. Только этой подготовкой следует объяснить эпоху Спиранского те либеральные начинания, о которых основательно Александр стал забывать с 1803 года, когда прекратились заседания так называемого Негласного комитета. Конечно, Александр никогда серьезно не думал осуществлять широкие замыслы Спиранского, весьма скептически относившегося к конституционным мечтаниям на словах. Когда Спиранский и говорил о своем проекте 1809 года, что он был принят как руководящее начало действия и как неизменная норма всех предстоящих и желательных преобразований, однако в действительности Александр отнюдь не был склонен поступаться прерогативами монарха. Император хочет только полумеры по выражению Строганова, в 1806 году. Александр жаловался впоследствии де Санглену. «Сперанский вовлек меня в глупость», то есть не понял той игры, которую вел Александр в Телезите и Эрфурте. Увлеченный Наполеоном, он думал, что и Александр находится под таким же обаянием. В этом и была роковая ошибка русского деформатора, за которую он поплатился немилостью императора. Понятно теперь, почему Александр так легко отступил от Спиранского. Полицейские агенты Меттерниха на Венском конгрессе подметили у Александра любовь взваливать на других, когда не мог выполнить своих преувеличенных обещаний. Если Александр в действительности, по замечанию Деместра, рассчитывал соединить неумолимый деспотизм с фиктивным конституционализмом, который воздвиг Наполеон на развалинах Французской республики, то настойчивое и последовательное реформаторство Спиранского – Должно было лишь раздражать царя. Александру нужны были лишь практические меры Спиранского, так сказать, минимальная реформа, которая придала бы некоторую хотя бы стройность безобразному зданию империи. На опасность недоконченных мер указывала и оппозиция. Письмо 1807 года. В этих реформах была слишком осязательная потребность в виду преддверия неизбежного столкновения России с Францией. Не все обладали в достаточной степени этой политической прозорливостью, не все понимали и политику Александра, которая в своих конкретных проявлениях в связи с континентальной системой затрагивала материальные интересы господствующего класса. Первоначально имя Наполеона не вызывало в России ненависти. Многие из политических консерваторов, как Карамзин, скорее готовы были его приветствовать за то, что он умертвил чудовище революции. Но затем Наполеон сам делается исчадием революции, носителем революционных принципов. Для правящего дворянства все либеральные реформы являются также порождением революционного духа. Вот почему Исперанский в консервативных кругах вызывал такое негодование. «Не знаю», — говорит Вигель, — «разве только смерть лютого тирана могла бы произвести такую всеобщую радость, как падение Исперанского?» Александр недостаточно учитывал первоначально оппозиционное дворянское настроение. Он думал весельем в столицах парализовать уныние, о котором говорили противники Наполеона. Ему не мог нравиться призыв московской оппозиции опереться на дворянство в цитированной выше записке. Александр боялся дворянства, так как ему неоднократно напоминали о дворцовых событиях 1801 года, например, бестактная Мария Федоровна. Он никогда не забывал фразы в письме князя Яшвеля «Поймите, что для отчаяния есть всегда средства, и не доводите Отечество до гибели». В этом заключалась не только оценка заговора, удушившего Павла, но и намек на возможное всегда будущее. Возжигая в дворянстве любовь по принуждению, Александр подумывал и о других, более сильно действующих средствах для поддержания своего престижа. «Аракчеев могуществен как никогда» отмечает в 1806 году граф Строганов, тот, в личности которого как бы олицетворялось в дни Александровских «Прекрасное начало». Авторитета Рокчеева в это время и Жозеф Деместер объясняет исключительно только внутренним брожением в обществе. Александр хотел поставить с собой рядом пугало пострашней. Поставить пугало, но сохранить, насколько возможно, свою либеральную популярность, то есть приложить непопулярность на другого.